Обмакнул ее в баночку с красным гримом и штрихами что-то стал рисовать на пачке сигарет. Сидевший рядом артист Бурков спросил, чего ты рисуешь? Ты вот видишь, — ответил Шуршин, показывая, — горы, небо, дождь, ну, в общем, похороны. Бурков обругал его, вырвал сигареты и спрятал в карман. Так до сих пор он и хранит у себя эту коробочку от сигарет шибко с рисунком своего друга Василия Макарыча.